Глава восьмая. Старые тетради. «Эту тетрадь я нашел сегодня утром. Давай посмотрим сначала, что написано в ней». Илькнур открыла тетрадь и увидела пустую страницу. «Там в начале, кажется, исписано несколько листов», — сказал Ахмед. «А, твой отец тоже так делал». Писал справа налево, но порядок страниц европейский. Думал-то он по-европейски усмехнулся Ахмед. «Конечно, но мне казалось, что мы еще более европеизированы. А между тем, твой отец был гораздо дальше от народа, чем мы с тобой». «Старое заблуждение — это то же самое, что считать прошлое раем на земле», — сказал Ахмед и смущенно прибавил. «Мы же читали Маркса». «А знаешь, твой отец тоже его читал. Серьезно? В шкафу ни одной марксистской книги нет». Он пишет, что брал почитать у знакомого. Тогда почему не купил, когда был в Европе, во Франции? О, так он потом ездил во Францию, с интересом спросил Илькнур. Это было уже на моей памяти. Да, я ведь один из героев, прочитанной тобой сказки. Но ты еще не посмотрела, что написано в этой тетради. Илькнур перелистнула несколько страниц и улыбнулась. «Полвека в торговле. Читай, читай». Это по всей видимости дедушка писал. Да больше почти ничего и нет. Одни и те же предложения по 10 раз и то неразборчиво. почерк твоего отца гораздо понятнее. А тут такая скоропись, разбирать арабские буквы очень сложно. Насколько я понимаю, ты собираешься писать диссертацию за рубежом. Давай не будем сейчас об этом, сказала Илькнур и начала медленно читать. На этой фотографии вместе со мной Неган. Поездка в Берлин была весьма поучительной. Фотография — замечательная вещь. Ничего здесь нет. Давай лучше почитаем дневник твоего отца. Зачем он ездил во Францию? Откуда мне знать? Так, от нечего делать, наверное. О чем он пишет в дневнике? Рассказывает о своих мыслях и переживаниях. Он, кажется, был слегка глуповатым, но все же интересным человеком. Ладно, анализировать будем потом. Читай. Илькнур начала читать. 13 сентября 1937. Понедельник. Вчера ходил в бешектаж. Встречался с Мухитином. Посидели в Механе, поговорили. Посоветовать он мне ничего не смог. Только посмеялся. После разговора с ним мне стало казаться, что обыденная жизнь — это грех, который я совершаю ежесекундно. Абзац. Сегодня ездил в контору. Просидел там весь день. Телькнур захихикала. «Да что тут смешного-то?» — раздраженно спросил Ахмед. «Любой человек, мающийся из-за того, что у него полно времени, а занять его нечем, написал бы то же самое». «Ты серьезно?» Илькнур, похоже, была разочарована, но все же продолжила читать, выискивая что-нибудь такое, что могло бы понравиться Ахмету. Почему мы такие? Почему мы не похожи на них? Почему мне нравится читать Руссо и Вольтера? А тефика и на мыка Кемаля нет. Илькнур подняла голову и посмотрела на Ахмета. Что ты на это скажешь? там все в таком духе ну да что то вроде про события тоже пишет конечно и что же это за события? походу в бакалейную лавку если тебе не интересно зачем дал мне тетрадь не знаю думал там будет что нибудь занятное илькнур снова начала читать каждое утро берусь за газеты в надежде что прочитаю о чем то что изменит мою жизнь перевернула страницу Я всерьез занялся чтением. Прочитал несколько книг по экономике и философии, снова перевернул страницу. Я перечитал все, что здесь написал. Из этих записей может сложиться неправильное представление о моей повседневной жизни. Большую части времени я провожу с Перихан, с племянниками, с Эйше и с мамой, в беседах и всяких мелких делах и заботах. «Вот здесь он пишет правду», — сказал Ахмед. «Самая обычная, заурядная жизнь. Он был как раз из тех, кто барахтается на поверхности». «Да, наверное, ты прав. Почему же тебе так хотелось узнать, что он пишет? Чужие дневники всегда вызывают интерес». «Да. Я, кстати, задумывалась, не по этой ли причине мне нравится читать. Но в твоем отце есть...» Какое-то привлекательное простодушие, пусть и смешанное с глупостью. Ты про него уже рассказывал, но мне хотелось бы узнать больше. И вот скажи-ка, где это видно, чтобы богатый торговец, отец семейства, живущий в уюте и достатке, вел себя так, как твой отец? В Турции такое случается сплошь и рядом. Ну-ка, приведи пример. Только не надо говорить о поклонниках искусства и отставных чиновниках, пишущих мемуары. Послушай, твой отец... Был торговцем и потерял все, что имел. Даже жену. Мама была права. «Милый мой, мы разве об этом сейчас спорим?» Мягко сказал элькнор «Давай я еще почитаю, и ты поймешь, что я права». «Ну, читай, если тебе так хочется». 14 марта 1938. Понедельник. Вчера вечером снова ходили к Геру Рудольфу. «Кто это такой?» «Немец. У твоего отца должны, наверное...» Где-то лежат его письма. Поройся в старых бумагах, может, найдешь. А еще он переписывался с Сулейманом Очаликом. «Да что с тобой такое? Откуда такой интерес к плесневелому старью?» Илькнур покачала головой, словно хотела сказать. «Мы же просто развлекаемся». Улыбнулась и продолжила читать. Рудольф снова цитировал Гольдерлина и высказывал свои мысли насчет Духа Востока и планов Омера. «Про меня тоже сказал кое-что». Посоветовал не отказываться от рационализма. Илькнур снова подняла голову. «Ну, что ты на это скажешь?» «Ничего не скажу. Прочитай про какие-нибудь события. Или, по крайней мере, про то, что он считал событиями. Теперь вся моя жизнь зависит от того, какое будущее ждет составленный здесь проект развития деревни и всей Турции». Это он, наверное, написал в Кемахе. «Точно. Ты знал, что он туда ездил?» Мама рассказывала. Этот его проект был опубликован. Книга вон там лежит. Фелькнур подошла к столу и взяла книгу. Раскрыла, полистала. И обнаружила среди страниц газетную вырезку. Утопии и реальность. Кто-то твоего отца раскритиковал. Да, и уже по заголовку видно, что этот кто-то прав. Реальность. Какова она, наша реальность? Отец даже не пытался это понять. Это правда. Я не говорю, что он правильно понимал реальное положение дел. Но сам он был правильным человеком. Именно потому, что создавал эти самые утопии. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Да, понимаю, но не думаю, что это так уж важно. Да и причина этого заключается в том, что, как ты сказал, он был чересчур европеизирован. В самом деле. Хорошо, а ты что нашла в этих записках? Не знаю. Может быть и ничего. Просто интересно сказала Илькнур. И, видимо, не потеряв еще надежды заинтересовать Ахмета, снова начала читать. 26 сентября 1939. Вторник. Почему я решил вернуться к дневнику сейчас? Среди всей этой суматохи. Наверное, потому что почувствовал, как быстро летит время. Илькнур остановилась. Этот отрывок, похоже, не понравился ей самой. Потом хихикая прочитала. Половина десятого. На ужин были котлеты с фасолью. Ахмед раздраженно вскочил на ноги. «Зачем ты меня это читаешь? Что здесь смешного? Жалкий человечешка! И как серьезно он обо всем этом пишет? Котлеты, фасоль. Может, тебе кажется, что это похоже на рассказы в модном стиле? Надо бы отдать дневник Хасану. Пусть напечатает в своем журнале, в разделе искусства. Ты читал изгоревшие особняки? Котлеты и фасоль. Что ты здесь нашла? Хватит, не читай больше. Мне это писанина на нервы действует. Хорошо, не буду. А ты, собственно говоря, чего ожидал? Я, как ты знаешь, собираюсь написать портрет дедушки. И думал, что найду в этих тетрадях что-то такое, что поможет мне проникнуться духом того времени, чтобы потом передать его на картине. Я ошибался. Если бы я стал интересоваться тем, что написано в дневнике, то совершил бы ошибку, о которой ты недавно говорила. Складки, платка. Да, ты права. Я слишком люблю показывать, что думаю о деталях, и демонстрировать свое мастерство. Есть у меня такие вредные наклонности. То, что ты мне сейчас прочитала, могло бы эти наклонности только усилить. Если я все-таки соберусь нарисовать портрет дедушки, то должен черпать вдохновение не в этих каракулях, а в своем собственном воображении, и тогда как раз получится реалистично» потому что эти дурацкие подробности только сбивают с толку. А где целое? Мне нужно придумать целое, создать его самостоятельно. Понимаешь? Вот почему я так разозлился. Я думал, что эта тетрадь поможет мне схватить суть жизни, конкретной, настоящей жизни. Но сейчас, и уже не в первый раз, я с отчаянием, к сожалению и грустью, понимая, что к постижению жизни могу прийти только одним путем, другим. Этот путь — мысль, воображение и работа, работа, работа. Только так я смогу превратить жизнь в искусство. И ты утверждаешь, что, сидя в четырех стенах, все-таки можешь глубоко постигать суть жизни. Да по крайней мере я так полагаю значит все это сложное запутанное движение весь мир за стенами этой комнаты история все на свете существует только ради твоей живописи да для меня это так если бы я не верил что это так не мог бы писать картины это очень эгоистичное мировоззрение немного смущаясь но твердо сказал илькнур я честно говоря удивлена «Раньше ты такого не говорил». «Знаю», — ответил Ахмед. «Знаю то, что это плохо. Но, пожалуйста, хотя бы сегодня не суди меня по прочитанному в книгах. Постарайся вынести свое собственное суждение. Ты скажешь, что одно неотделимо от другого, и будешь права, но на один вечер все-таки попытайся отделить. Я знаю, что написано в книгах, читал, совсем согласен. Я даже знаю, что напрасно сейчас говорю эти слова. «Хорошо, хорошо». Проговорил Илькнур, с тревогой глядя на Ахмета. Потом на лице у нее появилось ребячевое выражение. Значит, читать дневник больше не надо? Хорошо. Чем же тогда заняться? Перескажу, как вкратце события, о которых в нем рассказывается. Итак, насколько я поняла из этих записей, твой отец жил в доме, который раньше стоял на месте этого, и вдруг понял, что не может жить, как все. Уехал в Кимах. Ну, это ты и сам знаешь. Там жил его друг по имени Омер. Кто это? <связывая> ну и любопытный же ты. Омер. Или дядя Омер, как я называл его в детстве. Огромных размеров человек, с благородной внешностью. Кажется, они с отцом вместе учились. Здоровенный дядька. Скорее всего, еще жив. Он, бывало, заходил к нам в гости, когда мы жили в Джихангире. И с каждым разом был все толще. Но вроде бы у него в Кимахе есть земли. Что еще о нем рассказать? На лбу два шрама, как от удара ножом. В детстве я боялся на них смотреть. Это у него после Эрзенжанского землетрясения. Он женат? Чем занимается? Женат, женат. Его жена тоже однажды к нам приходила. Насколько мне известно, на редкость безмозглая особа. Кажется, они весьма богаты. Мама иногда начинала вспоминать, Какое на ней было дорогое жемчужное ожерелье и кольцо. — Очень мелкобуржуазно. Ну да, моя мама — дочь врача. Дальше рассказывать? — Не понимаю, — задумчиво проговорил Элькнор. Что ты хочешь понять? — Почему он так жил? Уехал в Кимах, заперся в этой странной усадьбе и принялся играть сам с собой в шахматы. Почему? — От скуки, милая моя, от скуки. А может, отчасти еще и потому, что... Не хотел быть похожим на других. Я его не любил. Он надо мной все время подшучивал. Но не для того, чтобы меня повеселить, а чтобы уязвить моих родителей. Сестра его знает лучше, чем я. «Ладно», — зевнула Илькнур. «А кто такой Мухитин? «Ты не знаешь его фамилию?» «Нет». Ни Шанжи. Иначе говоря, это никто иной, как депутат от партии «Справедливости». Мухитин не Шанджи. а вот так-то. Он, кстати, лежит книжка его стихов. Они улыбнулись друг другу. Ахмед вручил Элькур книгу, Та пролистала ее, потом открыла на первой странице и прочитала: "Моему дорогому другу, молодому коммерсанту Рефику, наблюдение за жизнью Коева доставляет мне немалое удовольствие. Закрой, закрой." Не понимаю, почему мы интересуемся этой ерундой. Я еще ладно, но ты... Ладно. Расскажи, как расстались твои родители? Я тогда жил в пансионе Галатасарайского лицея. Однажды вечером отец напился пьян и по обыкновению пустился ораторствовать. Заявил, что это преступление сидеть сложа руки, в то время как 90% населения страны Живут в голоде и нищете. Напился пьяный, пустился ораторствовать это, конечно, выражение твоей матери. Как бы то ни было, ораторствовал он, ораторствовал, и в конце концов говорит: настало время что-то делать. Призвал, стал быть, к активным действиям, правильно? А мама и отвечает: лично я могу сделать только одно: собрать чемодан и уйти, и начинает собираться. Как драматично! Однако не каждая женщина так поступит. Мама до сих пор гордится своим уходом. «А каково в то время было материальное положение твоего отца?» «Аховое. Он продал акции компании, открыл издательство и все деньги проел. К тому же некоторое время жил в Париже. Когда он туда уехал? Чем там занимался? Не знаю. Наверное, искал смысл жизни. А уехал, кажется... В 1951 году. Нет, твой отец искал не только смысл жизни, но и способы помочь родине. Иначе разве стал бы он продавать свое имущество и издавать книги, которые не распродаются? Да уж, Робинзон, пытающийся отыскать способы спасения родины, сидя в своей комнате или в номере парижского отеля. Кстати, вот что, наверное, должно показаться тебе интересным. Однажды, будучи в Париже, он повстречал в кафе Сартра. «Серьезно?» — воскликнул Элькнур. «И что делал Сартр?» «Сидел. К тому же на самом обычном стуле, как простой смертный. Мало того, пил, как все, чай из чашки. Хотя нет, кажется, не чай, а кофе. «А что сделал твой отец?» «Да ничего. Сидел, смотрел и думал, наверное, сейчас я вижу перед собой Сартра». «Нет, в самом деле, почему это тебя так интересует?» «Ахмет, ну мы же просто разговариваем», — смущенно сказал Элькнур. «Хорошо, расскажу». Отец подошел к нему и спросил. «В чем смысл жизни, месье Сартр? Скажите, как спасти родину?» «Нет, не так». Он спросил бы. «Как принести в Турцию свет?» А месье Артер, я думаю, ответил. «Месье, если бы я был на вашем месте...» то, будучи представителем немногочисленной образованной прослойки вашей слаборазвитой страны, не сидел бы здесь, пия кофе с молоком, а отправился бы на родину работать учителем. Изрек это Сартр и начал прихлебывать свой собственный кофе. «Как смешно!» «Обхохочешься», — сказала Илькнур, и чтобы показать, что злится на Ахмета и не находит его шутки интересными, уставилась в тетрадь, которую все еще держала в руках. Ахмед встревожился. Кстати, что это еще за свет такой? Ну как же, сказала Илькнур со скучающим видом. Говорят, ведь дожить до светлых дней и прочее в этом духе. Вот и отец твой прицепился к этому слову. Свет, тьма. Из-за своего невежества он все на свете пытался объяснить этими понятиями. Ясно. «Ты, наконец, признала мою правоту, не так ли?» Ахмед вдруг зевнул и улыбнулся. «О чем, бишь, мы говорили? Скажите-ка, милая Екатерина Михайловна, о чем мы беседовали?» «О тьме, о свете, о спасении Родины, о других людях и о смысле жизни», — проворковала Илькнор. «Однако пора уже оставить в покое других людей и старые тетради». Я хочу немного рассказать вам об искусстве. — Сделайте милость, Степан Степанович, — улыбнулась Элькнор. Только сначала чай принесите. — И правда, а чай-то мы совсем забыли.